Песнь о Роланде. Страница с 27 по 144 включительна. Перевод со старо-французского Ю Корнеева. Первое. Король наш Карл, великий император, провоевал семь лет в стране испанской, весь этот горный край до моря занял, взял приступом все города и замки, поверг их стены и разрушил башни не сдали только сирагосу мавре марсилиний христ там царит всевластный чтит мугомета аполлона славит но не уйдёт он от господней кары а ой второе однажды в зное марсили сирагоский пошёл искать прохлады в сад плодовый и там прилёг на мраморное ложе вкруг маврем 1020 их и больше. Он герцогам своим и графам молвит: "Узнайте, господа наши в горе, Карл император нам грозит разгромом. Пришёл из милой Франции он с войском, а у меня нет сил для отпора, и не хватает мне людей для боя. Совет подайте, мудрые вельможи, как избежать мне смерти и позора". В ответ ему язычники не словом. "Не промолчал лишь Бонконтрен в альфонском Третье. Блистал меж мавров Бланкандрен умом. На поле битвы был боец лихой. Советом рад синьору был помочь. Он говорит, «Оставьте страх пустой. Отправьте Карлу к гордецу послов. Клянитесь другом быть ему по гроб. Пошлите в дар ему медведей, львов, псов, соколов, линялых, десять сот, верблюдов, мулов, золотой казной, что не свезут и пятьдесят вазов. Наемникам пускай заплатит он». Довольно нас он разорял войной, пора ему вернуться в Ахен вновь. Скажите, что в Михайлов день святой там примите и вы завет Христов, и Карлову честным станете слугой. Захочет он заложником, пошлём хоть двадцати отправим в стан его. Не пожалеем собственных сынов, пошлю я первый на смерть свою. Уж лучше там им положить живот, чем нам утратить славу, земли, кров и побираться с нищенской сумой. А ой! Язычники в ответ, совет хорош. Четвертое. Воскликнул Бланк Андрен. Моей деснице и бородою, что мне на грудь спустилось, я вам клянусь, французы, лагерь снимут, во Францию уйдут, в свой край родимым и разбедутся по родным жилищам. Карл в Ахен град свой стольный возвратиться, дождётся дня Святого Михаила, отпразднует его на сроке минут. А он, а она словечко не услышат, горячи в гневе люд, король спесивый, с плеч голову заложником он снимет, но лучше уж им головы лишиться, чем потерять нам край испанский милый, до да горе мыкать, как бездомным нищим. Язычники в ответ: "Он прав, как видно" пятый. Совет марсилье распустил тогда. К нему Клоран из Балагата зван, Эстрамарен и Андропен спешат, и Приамон и Бородач Горлан, с магием дяди, машины с мячак, мобьен заморский, Жуён есилач и Бланкандрен, что мастер речь держать. Марсилье всем злодеям так сказал. Отправьтесь к Карлу успешно, господа. Он осаждает Кордову сейчас. Несите ведь в смирении в руках смирение и дружелюбие знак. Кольь король вы примирите нас, я серебро и золото вам дам, земли, феодов всякого добра, а они в ответ заслужим, государь. А ой. 6. Тогда совет Марсили распустил, сказал вассалам, «Доброго пути, пора вам наломать ветвей с олив и ехать Карла Короля просить, чтоб нас он Бога ради пощадил. Не минет месяц, как во след за ним явлюсь я с тысячей людей моих. Пусть Карл велит их и меня крестить, и буду я ему слугой всю жизнь, а коль нужны заложники, дадим», — воскликнул Бланк Андренн то нам с руки аой седьмое велит привезть марсилю мулов в белых корове свотирски в даль прислалых 10 на каждом золочёной уздечка посы всебреные сёдлы сели и в руки взяли по масличной ветви злади и королю французов едут ему от кузней их не уберечься аой Восьмое. Карл, император радостен и горд. Взял Кордову он штурмом, башни снёс, баллистами своими стены смел, рать оделил добычу большой оружием, золотом и серебром. Язычников там нет ни одного, кто не убит в бою, тот окрещён. Сидит в саду плодовом наш король, при нём Роланд и Оливье барон, спесивец Ансеис и дук Самсон. И Жофруа Анжу, его феод, в сражениях с нами Карлавым несёт. Жарэн, Жарье бойцов отборных сон, всего 15.000 храбрецов. Одни расселись на шёлковых коврах, другие в зернь играют за столом, кто стар, склонён над шахматной доской, кто юн, потешным боем увлечён, там, где цветёт шиповник под сосной, поставлен золотой чеканный трон. Карл, франсы, король сидит на нём. Седовал его сон и седобород, прекрасен станом, величав лицом. Издарека узнать его легко. Сошлись к оне и послы узрев его, как должно, отдают ему поклон. Девятый. Вот первым Бланкандрен заговорил. Он молит Карлу: «Пусть вас Бог хранит, преславный Бог, кого должны мы чтить. Король Марсилии вам сказать велит, он понял, что закон ваш благ и чист, и предлагает вам дары своим — верблюдов, львов, медведей, псов борзых, да десять сот линялых ловчих птиц. Пришлет на мулах столько он казны, что в пятьдесят вазов не уместить. У вас довольно будет золотых, чтобы заплатить наемникам своим». Не мало лет у нас вы провели, пора уже вам в Ахин ваш уйти. Вослед туда придёт мой господин. Вас сделал наш император руки высь, чего в раздумье долу опустил. Аой. Десятый. В раздумье Карл не поднимал чела и долго в землю взор впирив молчал, ответ любил он с десяти неспеша. Потом сурово оглянул на посла и так промолвил: «Речь твоя красна, но ваш Марсилий, мой заклятый враг, какую можешь ты поруку дать, что не солгали мне твои уста?» «Заложников дадим», — ответил Мавр. «Найдем вам хоть десяток их, хоть два. Их к вам отправят первые меж нас. Пошлю и сам я сына хоть на казнь. Вернитесь в Ахен, в свой дворец, назад. Король мой в день спасения на водах, Михайлов день, к вам явится туда» и в ваших богом созданных ключах воспримет, как сказал закон Христа. «Дай Бог ему спастись!» — воскликнул Карл. «Ауэй!» Одиннадцатое. Прекрасен день, закат огнем горит, в конюшню белых мулов отвели. Карл приказал в саду шатер разбить, десятерых послов в нем поместил. Двенадцать добрых шлук приставил к ним, проспал и там посланцы до зари». Встал Карл с рассветом, в церковь поспешил, все утро у святой обедни был, потом в саду сел под сосной в тени и звать баронов на совет велит. Он не привык вершить дела без них. Аой! Двенадцатое. Карл император под сосной воссел, сошлись к нему бароны на совет. Торпен, архиепископ дук ожье с племянником Анри Ришар, что сид граф Аселен, гасконский ударец Жрен, Тибо из Реймса и Жерье. Пришёл Стибо Милон, его кузен, и граф Руланд явился им вослед. С ним знатный и отважный Ривье, за тысячу собралось человек. Пришёл и Гнелон, предавший всех, совет тот стал причиной многих бед. Ауи. 13-е промоду император Карл бароны прислал посла в Марсиле-Сарагоске он мне сурит даров богатых много верблюдов и медведей львов и гончих да соколов ленялых 10 сотен да золотой казны на мулах столько чтобы ею 50 вазов наполнить взамен он просит чтоб домой ушёл я прибыть кленётся в архенске за мной Он примет там крещение святое и в ленот нас свой край получит снова. Но может быть он обмануть нас хочет. Французы молвят: будем осторожны. А ой. 14. Король умолк. Он всё сказал совету, но не одобрил граф Рулан той речи, поднялся с места. Карл стал перечить. Он говорит: Марселю не верьте, семь лет воюем мы в испанских землях. Коммибль и Нополь добыл, добыл я вам в сражениях, завоевал и Пину, и Вольтерну, взял Балагет, Севилью и Туделу. Марсили же и раньше был изменник. Прислал он к вам пятнадцать мавров прежде, из них нес каждый по масличной ветви. Вели они перед вами речи те же, просили также вы у нас совета, и мы, глупцы, поверили их лести». Послали вы двух ваших графов смелых, Базана и Базилия к неверным. Марсилий их в Альтилье казни предал. Как встарь, арабов без пощады бейте, ведите рач на Сарагосу крепость. Под нею стойте хоть до самой смерти, но отомстите за послов злодею. Ауй. Пятнадцатое. Берлин император головой поник, мнет бороду и теребит усы, мне примянику ответить не спешит. Не провочал лишь Гнелон один. Поднялся с места, на ноги вскочил и король безстрашно говорит: "Поверьте, не роланду, он кичлив, ни мне, ни прочим, а ушам своим желает заключить марсире мир, вам руки в руки, как вассал, вожить и влён вас в Испанию просить и в нашу с вами веру перейти. Кто вас к отказу пробует склонить, тот ни во что не ставит нашу жизнь. Не слушайте вы тех, кто горделив лишь мудрость вами пусть руководит, а ой. 16 встаёт Нимон. Он всегда властный стар, но самый славный при дворе Вассал. Он молвит королю: "Разумен граф, благой совет он подал вам сейчас. Не надо просьбу Мавра отвергать. В войну король Марсильи проиграл, его твердыни вы сожгли дотла, баисты ваши их смири в прах. Он потерял рать и города, пощады просит мило он у вас, и вам ему грешно её не дать. Должны вы отправить к нему посла?" коль он готов заложников прислать. Великую войну кончать пора. Французы восклицают «Герцог прав! Ауи!» Семнадцатое. «Прошу, бароны, дайте мне совет, кого послать к Марсирью теперь», — сказал Немон. «Дозвольте ехать мне. Прошу у вас перчатку я и жезл». Второй в ответ: Вы здесь у меня, клянусь седой бородой моей, вас ни за что не отпущу в отъезд, пока вас не зовут изволить сесть. 18. -е. Бароны, я от вас совета жду, кого послать к Марселю могу. Руланд промолвил: Я отправлюсь в путь, граф, или в ответ. Не будь тому надменны вы, ваш нрав не в меру крут. Вы ссору там затеете, страшусь, коль королю угодно, я пойду. Молчите оба, крикнул Карл ему. Ни одного из вас не отпущу. Усами вам и бородой клянусь, пошла из Перров я не изберу. Французы стихли и молчат вокруг. 19. -е. Когда турпан из Реймс со сместа встал, он говорит: "Нельзя оборону слать. Семь лет они боjunit этот край. Хлебнули горы и лишение в власть. Жазл и перчатку мне прошу вас дать. Я ваш ответ доставлю Маврусам, да погляжу, каков наш враг с лица". Король прикрикнул на него в сердцах: "Сесть на ковёр приказываю вам и змолчите, кое я не спросил, молчать". Аой. 20-е «Сказал король, отважные бароны, меж вами укажите мне такого, кто быть послому к Марсилию достоин». Роланд ответил, «Ганелон мой отчим», — французы молвят, — «он на это годен. Посла между нас вы лучше не найдете». Тут стало страшно, граф угонело, но он плащ подбитый горностаем сбросил, остался только в шёлковом камзоле. Лицо много год, сверкают ярко очи, широкий в бёдрах стан надиво строен. Граф так хорош, что перед глаз не сводят. Роланду молвит он: "Безумец злобный, известно всем и так, что я твой отчим. Из-за тебя к Марсилию я послан. Но, коль вернуться мне Господь поможет, тебе за все воздам. Я так жестоко, что будешь ты меня до смерти помнить. Роланд в ответ. С ума свела вас гордость. Все знают, что не страшны мне угрозы. Кто всех мудрей, тот быть послон и должен. Но я вас заменю, коль Карл позволит. Аой. Двадцать первое. Мне молодого не лон, ты не замена, тебе я не синьор, а ты не ленник. Мне лорд император повеление в град Сарагосу к Мавру я поеду. На делу безумству я у неверных, чтобы вести хоть от немного сердца. Роланд услышал, закатился смехом, а ой. 22 -е. Разов смех услышал Ганелон, от злобы сердце у него зашлось, и два безчувств не пал на землю он. И молвит графу: "Знай я недруг твой, ты виноват, что избран я послом. Я перед вами праведный король, исполнить вашу волю я готов", Карл говорит. "Сердиться вам грешно". А ой 23. Я вижу к маврам надо ехать мне, кто послан к ним, тому возврата нет. Король, на вашей я женат сестре красавец сын у нас родился с ней, то Болдуин, он будет ударец. Я вас прошу ему отдать мой лен, а мне уж сына не видать вовек. Не в меру нежны вы, король, в ответ. Пора вам ехать, раз я повелел. Ауй. 24. Король сказал: "Приблизьтесь, гонелон, что в жезл с перчаткой вам вручить я мог. Вы слышали и избрали вас послом". Граф говорит: "Роланд, сину виною он будет ненавистен мне по гроб. Я врак и Оривье, с кем дружит он и первым вашим любящим его, бросаю им при вас я вызов свой". Король в ответ: "Умерьте вашу злость. Пойдёте вы", распоряжал король на смерть пойду я, как Базан пошёл, и с ним Вазили, брат его родной. А уим. 25. Король снимает правую перчатку, но открыться рад Генелон подальше, перчатку он берёт, роняет на землю. Все молят, что же будет, о Создатель, посольство это нам сулит несчастье. Увидим, Генелон им отвечает: Двадцать шестое. «Дозвольте ехать», — молвил Ганилон, — «пора мне в путь, как требует мой долг». Король ответил «С вами я и Бог». Затем посланца осенил крестом, жезл протянул ему, вручил письмо. Двадцать седьмое. Граф Гнелон ушёл в шатёр к себе, весь воинский припас присмотрел, облёк чёрный лучший свой доспех, золотые шпоры на ноги надел, к бедроу привесил добрый меч Норглес, сел на таж Брюнос Какуна, затем остремя подал дядя Гюнамер. Вкруг рыцари стоят в слезах, в тоске, все молвят: "Граф, послали вас на смерть!" «Давно вы состоите при дворе, считает вас бароном славным здесь. Того, кто вас послом избрать посмел, сам Карл не защитит, не минет месть. Вас граф Роланд был должен поберечь, ведь родом вы столь знатный человек, мы все поедем, граф, за вами вслед. Бог упаси, им ганилон в ответ, погибнуть лучше одному, чем всем». Как будете опять в родной стране, вас кланяться прошу жене моей и Пинобелю, он мой друг и пер, и Булдуину, я ему отец. Он ваш синьор, его покинуть грех, и поскакал дорогу своей. Аой 28. -й. Вот граф в тени олив высоких скачет, с ним рядом сарацинские посланцы, нарочно Бланк Андрен позадержался, беседу Мавра заводит ловко с графом и говорит ему «Дивлюсь я Карлову, Апулию с Калабрией он занял, смирил он за соленым морем англов, Петру святому дань платить заставил, но для чего пришел на земли наши?» — ответил граф. Так видно он желает с ним ни под силу никому тягаться. А ой. 29. Араб сказал: "Французы благородные, лишь те из вас вельмож французских злобные, кто Карла подстрекает на раздоры, зря и его и весь народ тревожит". Граф отвечает: "Нет у нас подобных. Один Ролан себе позора хочет, скрывался раз король в тени от зноя, его племянник в панцире подходит, он только что разграбил Каркасона. Румяный яблок Карлу он подносит. Вот так же, государь, он дяде молвит, «Я поднесу вам разом все короны». Укоротить ему пора бы, Моров. Он каждый день рискует головою убить его. И прекратятся войны. Аой!» Тридцатое. Жесток Роланд. Воскликнул Сарацен. «Ужель он хочет всех поработить и страны все завоевать решил? Где рать ему для этого найти?» Ответил Ганелон. «Французы с ним. Они ему верны, и он им мил. Он не жалеет золота для них. Им брони, мулов, шелк, коней дарит. Готов он сделать все, что Карл велит. Хоть до востока покорить весь мир. Аой!» Тридцать первое. Так ехали араб и ганилон, пока не поклялись друг другу в том, что имроланд заплатит головой. Вот в Сарагосово прискакал посол, сошел с коня у Тисон, пред дворцом, стоит там под сосной в тени престол, парчо Александрийское устлан он, сидит король Испании на нем, арабов двадцать тысяч, круг не он. Но слова вслух не вынолдит никто. Всем новости услышать не втерпешь. Тут входят Бланк Андрен и Ганилон. Тридцать второе. Вот Бланк Андрен к престолу подступил, с послом перед Марсилием стоит и молвит... Пусть вас Магомед хранит и Аполлен, которого мы чтим. Я вашу волю Карлу изложил, но лишь воздел в ответ он руки ввысь и Бога восхвалил от всей души. К вам этот граф французский послан им, он знатен и у короля в чести. Пусть скажет, что привез войну и в мир. Послу Марсили молвил. Говори. Аой. Тридцать третье. Ответ успел обдумать Ганилон и речь повел, как человек с умом. Не в первый раз он был уже послом. Он говорит, «Пусть вас хранит Господь, преславный, чтимый всеми нами Бог. Вам объявляет Карл, владыка мой, коль примете святой закон Христов, даст в лен вам пол Испании король, а коль не согласитесь вы на то, схватить вас и связать прикажет он. Вас в стольный Ахен увезут потом, там вынесут вам право приговор». Там ждут вас суд и гибель, и позор. Пришел король арабский в гнев большой. Дрот злотоперы над послом занес, но держал его синклит-вельмож. Аой! Тридцать четвертое. В лице Марсилия изменился разом. Он потрясает дротом над посланцем. Граф это видит. Меч рукой хватает. Его из ножен вынул на два пальца и говорит... «Ты светел и прекрасен, пока тобой, мой меч, я припоясан. Наш император про меня не скажет, что смерть один я принял в чуждом крае. Со мной погибнут лучшие из мавров», — кричат арабы, — «развести их надо». 35. Синклид-вельмож Марсилия унял, король арабский сел на трон опять, и Аль-Галиф воскликнул «так нельзя». Зрозно пошла, заносити в изрям. Вы не грозить должны ему, а внять, промолвил граф. Стерплю обиду я, но не заставит замолчать меня всё золото, что в ваших есть краях, всё, чем богато суши и моря, то, что услышал я от короля, его в рагу скажу я, не чинясь. На землю шугу сбросил граф с себя, ни порчёю треть соболя и бланк кондренс пишет её поднять лишь меч посол не разрешает взять рукой правой сжав он рукоять вот смелый рыцарь мавре говорят а ой 36 Марсилю подходит Ганилон и молвит зряла собуяла злость велить сказать вам франции король чтоб обратились вы в закон крестов В лен даст вам полстраны испанской он, а полстраны Ралан себе возьмёт. Ваш соправитель будет крут и горд, э, коль вам не понравил мир такой, на Сарагосу Карл пойдёт в поход, прикажет вас схватить, связать силком и в Сторный Ахин увезёт с собой. Вас не посадит в доброе седло, не повезут вас на лошак или конь, на кляче вы поедете верхом, а в Ахине проститесь с головой. Вот что вам пишет император мой, сказал и Мавро протянул письмо. 37. Король Марселье яростью охвачен, печать ломает, воск бросает на землю, письмо прочёл. Он говорит о рабах. Мне пишет Карл, французский император, свои обиды он припоминает. Базили убил я и Базана в горах. «Альтильских я их предал казни, и велит он, коль хочу в живых остаться, к нему отправить Аль-Галифа дядю, не то я Карлу ненавистен стану». Тут королевич голос возвышает, отцу он молвит, «Нас срамит посланец, пусть он за это жизнью нам заплатит, проститься с нею я его заставлю». Граф это слышит, мить свой обнажает, встал под соснок, стволу спиной прижался». 38. Марсилев встал, пошел в плодовый сад. Знатнейшие из мавров вслед спешат. Принц Журфалея пришел на зов отца. Там Аль-Галиф, он дядя короля. Там Блан-Кандрен, чья голова седа. Он молвит. «Не позвать ли нам послан? Ведь он поклялся мне стоять за нас». Вот, вет Марсиле, пусть придёт сюда. Вот за руку привёл француза Мавр. Они перегморщилим стоят и измену замышляют сообща. Ау 39. -е. Граф Ганелон сказал послу Марсилии, вы были мной обижены безвинно. Я дротом вас в сердцах убить грозился дарю, зато вам мехом соболинным. Он мною куплен за пять сотен ливров, такой подарок возместит обиду. Приму с охотой, — Ганелон воскликнул, — пусть Бог за это вам воздаст старицы. Аой!» широкоем. Марсири Монделграф, поверьте мне, нам ум и доблесть ваша по душе. А Карли я вас расспросить хотел, ведь он уж стар и прожил долгий век, и ему, как я слыхал, за 200 лет завоевал столь много он земель, столь много отразил щитом мечей, столь многих разорил он королей. Когда ж свой нрав уемёт он наконец? «Карл не таков», — посол ему в ответ. «Вам скажет каждый, кто его узрел, что мир не видел воина смелей. Слов в языке людском достойных нет, чтобы воздать ему хвалу и честь. Не рассказать мне вам, каков он есть, так щедро от Творца он взыскан всем. Чем с ним расстаться, лучше умереть». Сор первым. Король сказал: взять "Не взять ни в толк, никак. Ваш же удар и стар, и седовлас. Ему за 200 лет. Кеслухау в поход водил он войском много раз. На нём он стрелы копий много ран. Э, он разорил войной много стран. Когда ж он наконец уемёт свой нрав? Ним быть тому, покуда жив Фраланд, наи храбрейший подлунный вассал, и Ульевье, его люхой собрат, и Пэры, кое их чтит и любит Карл, при них Двадцатитысячный рать. Спокоен Карл, ему неведом страх. Аой. 42-й. Езычник молвит: "Не возьму я в толк старгашу дари ваш, ищи до волос". Лет 200, как я слышал, крожил он. И много королевств покорино, от стрелы копий много ран на нём, и много стран он разорил войной, когда ж он наконец свой нрав уемёт? «Не быть тому, пока Роланд живет, вассал наихрабрейший под луной, и Оливье лихой собрат его, и пэры, коих возлюбил король, и с ними двадцать тысяч их бойцов, при них не страшен королю никто, а ой!» 43. «Любезный граф, король послу сказал, народ мой многочислен и удал, в четыреста сберу я тысяч рать, а с ней могу отпор французам дать». «На это не надейтесь, — молдил граф. — Вы зря свои погубите войска. Нет, подчинитесь голосу ума. Французам нужно дать такую дань, чтоб кругом голова у них пошла. Заложников десятка-два послать во Францию, пусть возвратится Карл, а позади оставит арьергард, отдаст его Роланду под начал. Учти, воле въезд не будет там, они погибнут, в том ручаюсь вам». Карл в пейс свою забудет навсегда и побоится с вами воевать. Аой! 44. Рюбезный граф спросил Тасла Марсили, как сделать, чтобы Роланд лишился жизни. Ответил граф ему, король, внемлите, как только вступит Карл в ущелье Сизы, он арьергард оставит у теснины. В нем будут граф Роланд, неустрашимый, и Оливье, собрать его любимый, даст под начал королям двадцать тысяч, на них сто тысяч ваших мавров двиньте. Пускай французы первый натиск примут и понесут урон немало в битве, хоть и потерпят больше сарацины. А вы затем начните бой в вторичном. В одном из двух Роланда смерть не минет, великое деяние вы свершите. Жить будете до самой смерти в мире, а вы... 45. -е. Коль сможете Роландо погубить, без правой Карл останется другим. Коль войска Пэров и Стевицев вы вновь Карлу не найти бойцов таких, во Франции наступит вечный мир. Мавр обнял графа, поблагодарил, повёл смотреть сокровища свои, а ой. 46. -е. Сказал король Мы речи тратим зря, советы без доверия грош цена. Клинить и же роланды нам предать. Посол сказал, охотно клятву дам. Морглес он взял, поклялся на мощах, их в рукоять меча он вделал в сталь аой. Сорок седьмым слоновой кости там стоял престол, кладёт Марсиль книгу на него, записан Терваганов в ней. Закон, — поклялся сарацин на книге той, что если в Эргергард Ролан пойдет, сюрать арабы разом двинут в бой, чтоб ускользнуть от смерти граф не мог. Да будет так, — промолвил Ганелон. Аой. Сорок восьмое язычник Войзаброн пришёл туда о Марсилия, воспитывал он старь. Сутёлым смехал он, послу сказал: "Вот меч, не где такого не сыскать". За рукоять я 100 червонцев дал. Его примите граф в приязни в знак. Сгубить Роланда по собитя нам. Добитесь, чтобы он в Аргиргард попал. Ответил Генеон: "Добудет «Да так", облизал язычника в уста. 49. -е. Язычник Климорен приходит к ним, по слову с весёлым смехом говорит: "Вот шлем, нигде такого не найти, дарю его, чтоб был наш враг убит, чтоб мы могли Роландо постранить". Да будет так, посланец подхватил, и с ним обвязался сарацин. Ауй 50. -е. Подходит королева Брамеонда и молвит графу: "Вы мне милы очень, вас хвалят все, и мужмы, и верможи. Женес физите две богатых броши, на них немало аметистов добрых, и все богатство Рима их не стоит. Ваш император не видал подобных". Взял граф и сунул их в сапог глубоко. Аой. 51. Марсилико значая подозвал, готовый дань для Карла, майдоам. Аwidetildeч тот, погружен на казну. 700 верблюдов с нею шлём на удар. Заложников получит 20, Карл. Аой. 52-м. Король Марсилиганелона обнял и молил: "Нет мудрее, чем вы, баронам. Молю вас, вашей верной святой за нас и впредь, как ныне, верно стойте. Не пожалею я для вас, сокровищач, дам 10 молов золотом гружжённых и столько ж буду слать вам ежегодно". Вот вам ключи богатой Сарагоссы, вы их вручите королю с поклоном. Роландо прикрывать назначите войскам. Я постречаюсь с ним в ущелье Горных, и мы тогда на смертный бой сойдёмся, ответил граф, не резям не медлить дольше, сел на коня и в путь помчался снова. Аой. 53 -е. Полтемператор к Франции направился по дороге в Лагерь под Гайной. Разрушен этот город был Роландом. 100 лет потом там кишели с маврами. Ждёт Карл Листей от своего посланцам и дань от испанских бусурманов. Зарёй едва ли ж солнце показалось, граф Гнелон въезжает в лагерь Карла. Паульт. 54-е. Чуть свет наш император с ложа встал, он в церкви у обедни побывал, сел на траву у своего шатра, при нем Роланд и Оливье вассал, Немон и прочих рыцарей толпан, предатель Ганилон пришел туда. Коварная речь повел издалека, храни вас Бог, он королю сказал, вот здесь ключи от Сарагосы вам, а вот и мной полученная дань. Заложников для вас я двадцать взял, король Марсили просит не серчать, что он вам... Аль-Галифа не прислал. Четыре сотни тысяч мусульман, все в панцирях и крепких шишаках, черем с золотом на их стальных мечах, уселись с Аль-Галифом на суда, чтоб таинства крещения избежать. Но не пришлось отплыть. Я видел сам и на четыре мили кораблям, как налетели шторм и ураган. Погибли Аль-Галиф и с ним сярать. А будь он жив, он был бы здесь сейчас». Клянутся вам Марсили Басурман, что месяц не пройдёт ещё сполна, как явится он в наш французский край, воспримет там святой закон Христа, вам руки в руки вложит, как вассал, и влен возьмёт Испанию от вас. Король ваш кликнул Господу хвалам, а вам не пожалею я наград. Трубят французы в трубы и рога, садятся на кони, покинув стан, в дорогу к милой Франции спешат. Ау 55. -е. Великий Карл Испанию разграбил, разрушил города и занял замки. Он мнит, что время мирное настало и едет к милой Франции обратно. Вот стяг его ролант на землю ставит, с холма взметнулась грозно к небу знамя, вокруг стоят французские палатки, между тем в ущельях сарацены скачут. На них стальные панцири и латы, все в шлемах, припоясаны мечами». На шее щит, копье в руке зажато. За саду сели мавры в горной чаще. Четыреста их тысяч там собралось. Увы, французы этого не знают. Аой. Пятьдесят шестое. День миновал, на землю ночь спустилась, могучий император сон увидел. У входа он стоит в ущелье Сизы, зажал копье из ясеня в деснице, но за копье граф Ганелон схватился, потряс его и дернул, что есть силы. Взвелись обломки древка к небу вихрем, а Карл все спит, не может пробудиться. Пятьдесят седьмое. Потом ему привиделось во сне, что он в капелле ахенской своей рвёт правой причёй ему медведь. Вдруг мчится леопард с вершин Арден, на Карла прианул он, разинул зев, но из дворца проворный пёс приспел. От короля он отогнал зверей, медвежье ухо правое изъел, за леопардом кинулся затем. Великий бой, кричат французы вслед, хоть и не знают, кто одержит верх. А Карл все спит, проснуться мочи нет. Ауэ. 58. -ое. Ночь минула, заря, аллея встала, Рога и трубы оглашают лагерь, Пред войском Карл Великий гордо скачет, Бароны, — выпрошает император, — Тесны ущелья здесь и круты скалы, Кого бы нам оставить в Варьергарде? Граф Ганилон ему в ответ. «Роланда, мой пасынок, храбрейший из вассалов». Услышал Карлона графа гневно, глянул и говорит ему, «Вы — сущий дьявол, вас злоба неизбывная снидает, не а кто пойдет дозором перед ратью?» Граф Ганилон сказал, «О ж, е, датчанин, надежнее вы не найдете стража, а вы!» 59. -е. Роланд узнал, куда он отрежен, заговорил, как рыцарь и барон. «Большое вам спасибо, отчим мой, что я назначен прикрывать отход. Не потеряет Франции король, пока я жив, коня не одного. За каждого из вьючных лошаков, за каждого из молов и ослов, защу я плату с недругов мечом». «Я это знаю», — молвил Ганилон. «Аой». 60-е. Узнал Ролан, что варьергард назначен, и оч ему промолвил в гневе страшном: "Ах, подлое отродие, ах, предатель! Ты думаешь, я уроню перчатку, как ты свой жазил на землю перед Карлом?" Пауи